то сильнее?» Хувей неторопливо сгрыз последнее крылышко, поковырял кончиком когтя в зубах, хотя для этих целей имелись тонкие бамбуковые щепки, и обстоятельно проверил, не пропустил ли чего-нибудь. Но все блюда, как и кувшин с вином, уже были пусты. Тогда Хувей встал и потянулся с небрежным «Самое время и лапы размять». Хувей цинь кивнул, полагая, что Хувей имеет в виду прогулку. Но Хувей вышел из-за стола и подошел к Лидзе. Без стеснения и даже с интересом его разглядывая, по лицу Лидзе мелькнула некоторая растерянность. "Хувей?" окликнул его Хуфейцин, вдруг почувствовав, что шерсть на хвосте разволновалась. Очень нехороший знак. "Насколько он силен, мне интересно?" сказал Хувей и ткнул в сторону Лидзе указательным пальцем. Стоял бы он чуть ближе, коготь ткнулся бы ему прямо в торс. Цинь припомнил давние разговоры и встревожился. "Хувей, «Раз это бог войны, то наверняка должен быть силен», — продолжал Хувей. «Я хочу его вызвать». Лидзе тоже взглянул на Хувея оценивающим взглядом. Они были приблизительно одного роста и сложения, но аура Хувея была нечеткой, не как у небожителей, и Лидзе не мог с уверенностью сказать, насколько Хувей силен. Он знал, что сил у него хватило, чтобы справиться с младшим богом войны Шанзян когда Хувей впервые объявился в небесном дворце но это нельзя было считать доказательством силы. Хувей не сражался, а лишь расталкивал тех, кто преграждал ему путь. Хувей, находясь в небесном дворце, лисью ауру приглушал. Аура миров демоническую недолюбливала и начинала на нее давить тем сильнее, чем ярче проявлялась аура демона. А Хувей не хотелось утруждаться противостоянием. «Еще чего!» — категорично сказал Хуфей Цинь. «Знаю я тебя. Если распустишь лапы...» «Так разнесешь дворец по камешку». «Кто бы говорил», — фыркнул Хувей, и Хуфейцинь покраснел, поскольку Хувей явно намекал на разрушенный павильон в поместье Ху, а может, еще и на небесную темницу. Хотя справедливости ради стоит заметить, что разнес темницу не Хуфейцинь, а Лаолун, когда уносил Хуфейциня с небес. «Так можно и во двор выйти?» — добавил Хувей. «Хувей! Хувей!» сказал Ху Цинь, отчаянно, стараясь применить сначала лисью волю, а потом и небесную, но, конечно же, ничего не вышло. Хуэй только опять фыркнул, потому что это почувствовал. Давай вместе попробуем, предложил Баэ, который следил за всем этим с превеликим интересом. Хуфейцинь это показалось хорошей идеей. Неужели найдется наконец-то управа на этого невозможного лиса? Хувей! сказал Ху Цинь, прибавив голосу и волю великого. Лидзе слегка вздрогнул, ощутив ее мощь, хотя она и не была на него направлена, и быстро посмотрел на Хувея. Тут и глазом не моргнул, только нахально вскинул голову и фыркнул еще пренебрежительнее. Воля Великого на него не действовала. Вряд ли он смог бы притвориться так искусно. «Почему?» — ошеломленно выдохнул Хуфейцинь. Боя был удивлен не меньше. «Разве воля Великого не должна подчинять себе всех живых существ?» «А этот лист точно не дохлый?» — счел нужным поинтересоваться боя у Хуфайциня. «Конечно же нет», — сердито отозвался Хуфайцинь. «А что это ты сам с собой разговариваешь?» — удивился Хувей, потому что произнес это Хуфайцинь вслух. «Владыка демонов сильнее воли великого?» — подумал Лидзе, и его глаза невольно вспыхнули. Давно ему не встречался достойный противник и он подумал, что стоит попросить у небесного императора разрешить поединок между ним и Хувеем. «Странно», — сказал Бая. «Великому подчиняется все сущее. Мы проверяли». «Проверяли», — ответил Хуфай Ни черепаший бог, ни даже вечные судьи не смогли противостоять воле великого. А ведь наставник Угвэй считался старейшим и сильнейшим богом на небесах. Юнгуань же вообще был владыкой посмертия, и великого — ничто сущностью, равной по силе которой не было никого, кроме владыки миров. Но они против Бая и пальцем пошевелить не смогли, когда он остановил их. А Хувей стоит и ухмыляется, как ни в чем не бывало. «А, неужели поэтому? Ты что-то понял?» — вскинулся Хуфей Цинь. Бая подумалась, что воля великого не действует на Хувея, потому что он какое-то время был сосудом для тьмы. Вероятно, память об этом осталась в циху Поэтому она и не реагирует на прямое воздействие воли великого. Это было единственное логичное объяснение, которое пришло Бая в голову, о чем он и поведал Хуфейциню. Или потому, что этот лис попросту не признает законы сущего, пробормотал Хуфейцинь. Он сам в себе закон и владыка, поэтому на него не действует ничья воля. Может, и так, согласился Бая. Это предположение тоже походило на правду. Если уж Хувей, чистопородный демон, смог перехитрить ауру миров, которая для демонов губительна, то справиться с чужой волей для него и вовсе пара пустяков. «Ты ведь что-то провернуть попытался?» — сощурился на Хуфейцине Хувей. «Что это было?» Хуфейцинь кашлянул и задушенным голосом сказал. «Нет-нет, ничего такого». И вот тут Лидзе сказано удивил Хуфейцине, потому что сложил кулаки и сказал. «Тянь-жэнь». «Прошу позволения сразиться с владыкой демонов». «Генерал Ли!» — поразился Хувой. Он всегда полагал Лидзе степенным и рассудительным, но сейчас в глазах бога войны поблескивало, как у последнего задира, и Хувей это тоже не понравилось. Лидзе несколько смущенно кашлянул и объяснил. «За многие тысячи лет мне не встречалось достойных противников. Нет смысла начинать поединки, которые заканчиваются, не успев начаться». Мне хотелось бы узнать, насколько силен Владыка демонов». Поединки заканчиваются, не успев начаться, переспросил Хуфайцинь. Почему? Я слишком силен, чтобы противник продержался дольше 10 секунд. Не скрывая разочарования, объяснил Лидзе. Даже наставник Угвей? Понятное дело, удивился Хуфайцинь. Лидзе недовольно поморщился. С ним я не сражаюсь. Он жульничает. Поединок должен быть честным, а это старая черепаха. -м -м, неодобрительно закончил он. Я всегда сражаюсь честно, похвалился Хувей, и на этот раз уже Хуфэйцинь всем видом выразил несогласие. Хувей нахмурился. Зачем жульничать, если хочешь проверить свою силу? Я не какой-нибудь небесный хорек. А позвольте уточнить, вмешался вдруг первый советник. «Что это за небесные хорьки, такие, о которых неоднократно уже было упомянуто?» «Небожители вроде его папаши. Хитрить — это одно, это полиция, а жульничать — фыр!» Хуфейцин мог бы поспорить. Хуфай еще как жульничал. «Значит, даешь добро на поединок?» — потер руки Хувай. «Когда это я такое говорил?» «Раз не возмутился, значит, согласился!» — ответил лисим присловием Хувай и ехидно улыбнулся.